Герои дней, давно забытых, пережито. Из памяти не год стирала я их губы, лица, руки, имена. Не буду говорить вам, кто они. Лишь горький привкус вспомню иногда.